Глава 83. Желание быть главным героем. Высшая Академия X направила в Аслан один большой космический корабль с четырьмя командами на борту. Начало положено, и в связи с этим не только Джан Шань, но даже Обеданцы испытывали воодушевление. Что, тем не менее, никак не отразилось на их лицах. Корабль взял курс на главную планету в столице Аслана, которая, несомненно, обладала самыми выдающимися сооружениями во всей коалиции. Это было поводом для гордости за свою родину для каждого асланца. В сфере государственного строительства ни одному другому государству не сравнится с Империей Аслан, которая безо всякого напряжения смогла принять у себя турнир такого масштаба без предварительной подготовки. «Жду не дождусь прибытия! В Аслане кругом одни красотки!» Сказал Джаншань с улыбкой. «Тебе сива и немало!» Усмехнувшись, спросил Такуми. «И вообще, ты б был со словами-то!» И начинать тебя и мокро места не оставят. Не мели, чепуху! Мы с ней просто друзья! Вместе сражаемся и вместе веселимся. Без всякого этого! То есть вы просто друзья для секса? Внезапно вставила свое слово и ай ай яй, -яй Студент Сао! А я еще преклонялся перед вашими умственными способностями! Мы с Сивейни, связаны высокими чувствами единения во имя тренировки и развития своих способностей. А вы своей пошлостью все очерняете! Серьёзно и уверенно ответил Джаншань. Это не говоря о том, что хоть со стороны все выглядит замечательно, но на самом деле ни характером, ни жизненными привычками они друг другу абсолютно не подходят. Айна не полетела вместе с ними. Даже в Высшей Академии X не избежать общепринятых условностей. Цзян Фэн, остальные преподаватели и Айна вместе с ними вылетели в Монто-Элли с отдельным рейсом раньше. Отряды династии Королей и Славы Императора сидели вместе... Льер вел оживленный разговор с Демарио. Никто не знал, когда эти двое успели так близко сойтись. «Я много слышал об Императорской Академии, и на этот раз хочу узнать это место получше», — сказал Льер. «Не переживай об этом. Мы прибудем весьма рано, и у тебя будет достаточно времени хорошенько повеселиться в Монта Элис. Я местный, поэтому обязательно позабочусь об этом», — ответил со смехом Демарио и криком навязал добавил. «Если кто-то захочет развлечься или нужна будет помощь, просто дайте знать!» «Обязательно, Демарио. «Насколько я помню, ваша семья входит в четверку самых крупных знатных кланов». Демарио приподнял губы в намеке на улыбку. «Это очень далеко от правды. Однако жизнь действительно становится несколько проще, когда у вас побольше людей в клане». «Что тут скажешь?» Де Марио типичный образец человека, который любит прикинуться скромным, другими словами, даже если бы он притворялся лучше, Ему бы это не помогло. Абиданцы и Саламандры жались друг к другу в другой стороне отсека, вот только из абиданцев такие себе собеседники. Они сидели с каменными выражениями лиц, и даже подколки Джаншаня не привлекли ни капли их внимания. Порой, глядя на этих людей, их и впрямь становится жалко. Проживая свои дни в максимальной серьезности, обеданцы походили на монахов-аскетов. Среди отряда династии королей был новичок из республики Кларк, который не сводил глаз ван Джена. Джоу Юнь, студент третьего курса западного сектора Высшей Академии X, специализирующийся на позиции танка, среднечек без какой-либо репутации, который к тому же не участвовал ни в одном из турниров Академии X. Ван Джан почувствовал на себе чей-то взгляд и мельком посмотрел в сторону Джоу Юня, который ни капли не смутился, а наоборот улыбнулся ему в ответ. Тем не менее, во взгляде его четко читалась провокация. Ван Джан не придал этому большого значения. и соскользнул взглядом на толстяка. Лафею было лень контактировать с окружающими, и он отдыхал с прикрытыми глазами, почти наверняка уже заснув. «Да он, кажется, даже храпит!» Леер не обратил на это никакого внимания, а вот де Марио нахмурился. «Очевидно, что такой аристократ, как он, искренне ненавидел таких невоспитанных людишек. Хоть этот толстяк и вправду чего-то достоит, но это не отменяет его лени и обжорства». Подобные типы всегда вызывали в нем глубокое отвращение, тем не менее сейчас он должен научить общество на личном опыте. В будущем ему придется контактировать с совершенно разными людьми, и поэтому он должен иметь владеть лицом. Несмотря на все старания Асланса, Лир заметил его недовольство, и хотя он не показал этого, Лафей все же получил свой пробуждающий пинок. Только вот это несколько не помогло, Толстяк просто перевернулся на другой бок и снова захрапел. «Ван -джин! «Помнится, ты учился в Императорской Академии по обмену. И как тебе?» Спросила в этот момент Джан Шань. Слушать хвалебные истории от осланцев было бессмысленно, а вот Ван Жен может дать оценку этому месту более объективно. «В Императорской Академии действительно самое передовое оснащение. А какое учебное заведение круче? Высшая Академия или Императорская?» «Их сложно сравнивать. То Академия общего направления». У них больше студентов, больше дисциплин, да и атмосфера там сильно отличается. Их независимость и студенческое самоуправление действительно самые лучшие во всей коалиции. Ван не солгал, императорская академия действительно являлась одним из лучших учебных заведений, к тому же она довольно открыта, и таким образом в ней определённо можно прочувствовать дух Аслана. Императорская академия всегда занимает высшее место в рейтинге КМП. За последние 10 лет никто так и не смог пошатнуть ее первенство». О таланте и способностях, опускающихся оттуда политиков и военных, можно даже не упоминать. Но там учились и многие известные исследователи. Например, доктор Сяо Фэй. Отметила Ай Цао. Ага, и внезапно обнаружилось, что наш Ван Джан также там учился. Усмехнулась Луэр. Она тоже пробралась в состав Саламандр. Девушке не захотелось смотреть прямую трансляцию такого события, торча в высшей Академии X. Точно. Не там ли ты познакомился с Айной? В одно мгновение взгляды всех окружающих сошлись на Ван Жене. Вокруг его запутанных отношений с осланскими принцессами всегда крутилось много слухов и домыслов. Кто ж знал, что он какое-то время учился по обмену в Императорской академии? Ван Жен, значит, ты и там успел шороху навести? Не смог удержаться Левейдус. Ван Жен чуть язык не проглотил. Да что вы несёте?» Да, я когда-то был в Аслане, как студент по обмену с земли. Было там недолго. но это был очень полезный опыт. Он вовсе не отрицал преимущество оппонента, с этим нельзя поспорить, но мощь противника может быть и преувеличена, поэтому главное здесь отбросить все лишнее. «Как будет время, можешь заглянуть и к нам в Абиданскую Стальную Академию. Думаю, тебе у нас точно понравится», — вставил свое слово Марс. Такие люди, как Ван Джен, редко попадались ему на глаза. «Обязательно», — усмехнулся Ван Джен. Он очень уважал Марса, да и вообще на самом деле ему очень нравилось общение с абиданцами, вот только нравы в их стране весьма суровые, и ещё это строгая иерархия. Де Марио и Лиер всегда хотели быть в центре внимания, особенно когда вокруг них находятся лучшие из лучших академии X, кто бы не захотел получить признание таких зрителей. Вот только, к сожалению, для такого им явно чего-то не хватало. «Побыстрее бы уже начались соревнования. Мне прям не терпится». Сказал Винсент. «В этот раз все будет совсем не так, как на ай «И в чем разница?» С сомнением спросил Такуми. «Прошлый раз я сражался против Ван Жэна и оказался избит. В этот раз мы с ним в одной команде. А значит, можно будет избить других!» Чернушно пошутил Винсент и вызвал волну смеха. «Ван Жэн, друзья мне сказали, что тебе, Васла, не нужно быть поосторожней. Теперь ты один из больших фаворитов с ай «И многим это не нравится. Они хотят выйти с тобой один на один». И раз уж пошло такое дело, то Марс тоже решил пошутить. «Тогда тут я буду полагаться на тебя, старший курсник Марс. Ты король одиночных боев во всей нашей Академии, а в Аслане мы будем на одной стороне». Отшутился в ответ Ван Джен. Все эти разговоры о том, кто первый, кто второй, не имеют никакого смысла. Ван Джену, как и Марсу, не было до этого абсолютно никакого дела, Но Лиера де Марио молча завидовали до смерти. Они падки на лесть и славу, и они были бы безумно довольны, если бы речь сейчас шла о них. Тем не менее, им оставалось лишь довольствоваться ролью зрителей при этой беседе. Что касается остальных, на самом деле Лудия и Анейри намного больше нравился Аслан, хоть Высшая Академия X неплоха, но пробыв там некоторое время, они смогли лишь убедиться, насколько хорошо в Императорской Академии. Академия X намного меньше, и единственное интересное здесь, это рунические технологии. Но когда попривыкнешь, и это уже кажется обыденностью. Повседневная жизнь, тренировки и еда — во всем этом Высшая Академия X точно не сравнится с Имперской Академией. Вот только высказать свое мнение они все же постеснялись. Фактически студентам Империи Аслан редко нравилось за пределами государства, тоже можно сказать и об обиданцах. Стальная Академия и Академия Духа Войны тоже очень известные Академии, и каждый год они принимают немало студентов со всех уголков коалиции. И только для поддержания связи между государствами две огромные империи постоянно направляют своих студентов учиться в другие страны и изучать их. Некоторых приходится отправлять силой, не только Анейра и Луди. Если бы не ее Величество, Демарио да тоже вряд ли отправился бы в такое место. К тому же ему бы понадобился максимум месяц, чтобы изучить это место, После же он бы сразу вернулся домой. Важно то, что в учебных заведениях тоже собирают связи и контакты. В императорской академии за это время он бы оброс большими связями, которые смог бы использовать сразу после выпуска. Если говорить про адаптацию, то обеданцам здесь, наверное, намного лучше, потому что высшая академия X имеет неплохие ресурсы для тренировки первоклассных солдат. Особенно, если учесть наличие бездны. В этом плане Высшая Академия X вообще нет равных.